Глава девятнадцатая. Буллинг. Первым занятием шла боевая магия. Преподаватель Радзивил Петр Петрович выглядел так, словно явился на лекцию с жуткого похмелья. Метая физиономия, растрепанные волосы, красные глаза. Для полноты картины не хватало лишь перегара. Чем это он занимался, интересно? «Чуть не опоздал Струганов». Недовольно буркнул он, когда мы с Торви и я устроились в первом ряду, а Валанта ушла к слугам. Недовольного мужчину прервала переливчатая трель звонка, которая объявляла о конце и начале занятий. «Напротив, Петр Петрович, студент Строганов явился вовремя!» Браво гаркнул. От чего то захотелось подразнить ППшку. Я вообще-то со вчера не ел и в животе конкретно урчало. Со всеми этими хлопотами и организационными вопросами даже батончик заточить не успел. «Ты ведь не служил. С чего пытаешься изображать вояку?» — проворчал препод. «Пародируешь наших доблестных офицеров и солдат, отдающих жизнь за империю. Опасное это занятие — шутить по этому поводу». «Блин, вот у него аналогии. Я хренею». «Никак нет. Как я могу это делать? Если они отдают свои жизни, а не забирают чужие, я не могу считать их доблестными и, соответственно, подражать им», — отчеканил я. Отступать было поздновато, да и глухое раздражение постепенно переходило в ярость. Чего он ко мне докопался? Врезать бы ему еще разок. Или нет, лучше купол отчуждения поставить. А вот хотелось бы посмотреть на его рожу. — Останешься после занятия, — коротко сообщил Радзивилл, прерывая наше общение. — Поговорим. А сейчас приступим к занятию. Он взмахнул засветившейся рукой, и экран за его спиной ожил, являя обманчиво простое сплетение прозрачных нитей. «Кто скажет мне, что это?» Взгляд его был подозрительно ласковым. Я с любопытством оглянулся на студентов. Как говорится, лес рук. К моему удивлению, и Торви, и я знали ответ. Кицуна дисциплинированно подняла ладонь, в то время как гоблинка скорее прикрывала ей свою зевоту. «Батова!» Прикрикнул Радзивилл на что-то шептавшую Голицыной девушку и не присоединившуюся к желающим ответить. «Что изображено на доске?» «Плетение боевого заклинания, шаровой молнии, если быть конкретнее», спокойно ответила Вика, подмигнув мне. «Забавно. Почему она руку не поднимала? И что за перешептывание с Голицыной? Никак обо мне разговор ведется? Или у меня уже паранойя просто?» «Правильно». ППшка чуть подобрел и заложил руки за спину. «Одно из моих любимых заклинаний. Мой предшественник давал изучать его только на третьем курсе, мол, оно считается слишком опасным и нестабильным для первокурсников. Брехня! Взрывается оно лишь в руках слабых неумех». «Это плетение придумал идиот. И они это еще изучают. Всего-то нужно стабилизировать линии в нескольких местах, и оно перестанет взрываться, как выразился этот олух, в руках неумех. Вдобавок с тем же успехом будет пробивать щиты». Система показала мне схему и добавила новую иконку на панель быстрого доступа с кнопками накопления энергии и пуск. Охренеть, сервис. Почему? А, неважно. Чуть было вопрос не потратил. «Шаровая молния хороша своей нестабильностью. Не нужно всегда надеяться на разницу в коэффициентах и давить голой силой. Недооценка противника бывает смертельна». Слабый маг всегда может преподнести неприятный сюрприз. Например, построить комбинированный щит, который сдержит ваше заклинание и успеет ударить в ответ. Ну да, единички легко говорить. Это как Крокфиллер заявил бы «деньги не важны, чего вы о них паритесь». Моя задача сделать так, чтобы вы научились побеждать и убивать. Сейчас я хочу посмотреть, на что вы вообще способны. Кто умеет создавать шаровую молнию — встать. Немного подумав, встал вместе с Яе. Хотя нахрен я это сделал? Выпендрился. Но назад сдавать уже поздно. Помимо нас вызвались лишь Меньшиков и Романов. Я аж удивился. Был о нем худшего мнения. Получается, он не тупой? Просто идиот? Яе может сесть назад. Я не ставлю под сомнение силу храма. Неожиданно тихо произнес ППшка. Разве вы не должны меня обучать? Спокойно поинтересовалась Кицына. «Должен. Я не буду оспаривать приказ ректора. Когда появится то, чего вы не знаете, обязательно начну. Считайте, у вас автоматический зачет». «Аж на вы!» «Интересно, почему он лебезит перед моей лисой?» Он большой фанат расы кицуна, в чем не признается под страхом смерти. Сейчас довольно популярна музыкальная группа из корейского ханства, участники которой носят звериные уши и хвосты. Он мечтает посетить их концерт. «Твою мать!» «Один вопрос. Система, пожалуйста, хватит меня подлавливать!» «Не могу. Ты так смешно злишься. И вообще развивай самоконтроль». «Строганов, Романов и Меньшиков. Кто бы сомневался. Начнем с самого слабого». Препод с удовольствием наблюдал за перекосившимся лицом второго сына императора, прежде чем скрыться за сплошной черной стеной. «Мой барьер построен на основе дуэльного купола». Вы втроем можете сколько угодно долбить его огненными шарами. Он не дрогнет. Если не верите, пробуйте. Неплохо так бахнуло. Хорошо, что аудиторию закрывал купол побольше, иначе начался бы пожар. Романов вложил целую прорву энергии, к которой добавил еще и злость на унизившего его учителя. ППшка не соврал. Его щит не дрогнул. Успокоился. Теперь продемонстрируй мне шаровую молнию. Пять секунд. Четыре три вокруг петра петровича натурально сгустился воздух появились клинки из дуэльного купола направленные в сторону романова тот судорожно сглотнул и выставил перед собой поднятую ладонь на ней ярко вспыхнула искра и с треском погасла пятерка за скорость двойка за концентрацию и исполнение с радостной улыбкой возвестил ППшка, рассеивая свою магию становись в угол и отрабатывай плетение проверив в конце урока Покрывшийся красными пятнами романов, не решился возражать преподавателю. Он так скривил лицо, будто сожрал тазик свежих лимонов. Весь день бы любовался. «Меньшиков у тебя?» — договорить он не успел. Мой новый приятель за секунду создал сияющий трещащий шарик и отправил его в черную стену. Бахнуло знатно. Вспышка жгла сквозь выставленную мной ладонь, которой я прикрылся от ослепляющего света. Те, кто не успел защититься, временно ослепли, сдавленно ругаясь. Я успел заметить, как по барьеру ППшки зазмеились белые трещины. Меньшиков попытался добить врага вторым ударом, но вокруг его шеи сгустился воздух и поднял парня в небо. «Неплохо. Очень неплохо». Преподаватель взмахом руки отправил Влада в полет, грохнув его о ближайшую парту. «За нападение без приказа получаешь дисциплинарное взыскание». «Простите, Петр Петрович, хотел вас удивить!» Ничуть не смущенный Меньшиков закашлялся, когда удавка вокруг его шеи исчезла. «Если кто не знал, магический коэффициент князя Меньшикова — три, и у него почти получилось пробить улучшенный, дуэльный барьер. Вот она, сила шаровой молнии!» На миг на устах мужчины возникла улыбка, которая тут же погасла, стоило ему посмотреть на меня. «Строганов, Строганов, Строганов. Становись на позицию!» Сделал несколько шагов вперед и замер, окутав себя несколькими щитами. «Очевидный факт. Я не нравлюсь преподавателю по боевой магии. Еще бы! Унизил его на глазах учеников, прогнул перед охранниками, выбил особые привилегии. Типичный мажорчик. Вроде бы давно должен был к таким привыкнуть, да вот выбивался я из общей картины» до недавнего времени являясь бомжом и уборщиком. Не сомневаюсь, мою предысторию он знал. Видимо, не понимал он меня и считал опасным. Блин, да чё я несу? Опасным? Скорее всего, этот фанат многохвостых лисиц просто завидует, что у меня есть китсуна, а у него нет. Дело раскрыто. Строганов, будешь пробовать пробить щит простыми заклинаниями? Ты ведь у нас единственная единица в Академии. Не единственная, Петр Петрович. Внезапно осознал. Инфа о его коэффициенте могла быть закрытой. Переводим тему. Пробовать не буду. Разрешите приступить? Разрешаю. У тебя пять. Четыре. Я внимательно слушал отчет, спокойно перебрасывая пальцами растущий шарик. Заклинание вытягивало энергию с бешеной скоростью, мигом опустошив мой собственный резерв и перейдя на кристаллы в инвентаре. На цифре один нажал вторую кнопку и выбросил руку в сторону барьера. Второй, закрывая глаза. Многие студенты повторили мой маневр, наученный первым разом. Зря вспышка оказалась не настолько яркой. Мое заклинание вонзилось точно в центр черной стены и, бешено вращаясь, медленно его продавливало. Края места попадания покраснели, как оплавленное стекло, но никакие молнии в стороны не расходились. Секунда, другая, третья. Не понимаю, почему до сих пор щит не пробила. Заглянул за край и увидел покрасневшего от натуги ППшку, который обеими руками уперся в черную поверхность. «Читер! Напитывает стену энергией, чтобы объявить меня проигравшим!» К сожалению, или все-таки скорее к счастью, я ничего не успел предпринять. Концентрированная шаровая молния таки одолела черную стену и швырнула пп в интерактивную доску. Грохот, поднятая пыль, электрический треск, обеспокоенные и злорадные крики студентов. Мужчина, как ни в чем не бывало, поднялся и отряхнул пол и пальто, не обращая внимания на дыру в стене за спиной. — Ух ты! Вроде и не пострадал даже. — Личный щит? — Серьезно. — Пятерка, Строганов! — проворчал он. — Никогда не видел такой концентрации. — Рад стараться, Петр Петрович! — шутливо оцелетовал ему и вернулся на свое место, не дождавшись дальнейших указаний. — Итак... Вы видели, на что способно одно и то же заклинание в разном исполнении. Настоятельно рекомендую изучение шаровой молнии всем, кто планирует заниматься чем-то больше, чем вызывать дожди для крестьян. Зачет по заклинанию в конце недели есть вопросы? Что если наша стихия не предполагает использование школы воздуха? сразу подняла руку и спросила Медея Луцкая. Ну да, она вроде чистый криомант. Придумайте альтернативу. «Уж вам, госпожа Луцкая, волноваться не о чем!» Непонятно чему усмехнулся он. «Еще вопросы?» Пока другие студенты удовлетворяли свое любопытство, я думал. Система неисправима. Одной рукой дает плюшки, другой выписывает подзатыльники. Я получил два хороших уника и потерял ответ на любой вопрос. Глупо. Не могу же я постоянно контролировать свои мысли. Лучше потрачу его прямо сейчас, и звучать он будет так. «О чем мне нужно знать в первую очередь из того, что я не знаю?» Вездесущая система конкретно зависла. Перед глазами появились три скачущие точки, прошедшие через время и миры символ набираемого сообщения. «Ну ничего, подождем». Из размышлений меня вырвал неугомонный ППшка. «Строганов не забудьте. Останьтесь после занятия. меньшеков к вам тоже относится». «И его-то вот за что! Он вас хорошо так припечатал!» — рассмеялся неугомонный здоровяк. — Это никак не связано с сегодняшним уроком, — мрачно ответил преподаватель. Посмотрев на разбитую доску, он скрипнул зубами и пальцем нарисовал плетение шаровой молнии прямо в воздухе. — Чертите. Не вздумайте делать фотографии. Лучшее запоминание происходит через мышечную память. — А, Романов, ко мне! — он злорадно улыбнулся. — Покажи-ка мне, дружок, чему ты научился. Полюбовавшись на кислую физиономию Романова, перевел взгляд на Радзивилла. «Насчет мышечной памяти поспорил бы с ним, но смысл? Система была только у меня». О, наконец-то ответ появился. «Рокфеллер не успокоится. Твое появление в Петербурге серьезно его напугало. Он решил, что ты собираешь силы для атаки на него. Знал бы он, что ты забывчивый идиот». «И это все?» «Звучит не очень полезно. Я об этом и так мог догадаться». «В Москву посланы шпионы. Если появится информация, что ты снова полетишь в Петербург, тебе устроят засаду с его личным участием. Атака будет произведена за пределами города, что не нарушает перемирие. Я рекомендую попасться в ловушку и уничтожить его». «Хм, хм, хм. Отличная идея — сунуть голову прямо в пасть льва. Обязательно ей последую». Пока размышляла о новой инфе и делал вид, что черчу схему заклинания в учебном планшете, система сразу перенесла ее туда, обожаю ее. Раздался звонок. Аудитория медленно опустила. Мы с Меньшиковым удостоились множества любопытных взглядов. Я, э, Торви и Вика тоже остались сидеть на месте, и ППшка им ничего не сказал. Наверное, из-за присутствия Китсуна. «Строганов, я поговорил с ректором, и он одобрил мою идею». «Ты зачислен в сборную Академии и поступаешь в мое распоряжение». «Вот интересно, мне сейчас радоваться или огорчаться? Сдается, это какая-то эпическая подстава. И мое предположение подтвердилось». «Вы хотите отправить первокурсника на смертельно опасный турнир? Замечательно!» Хохот Меньшикова начинал меня доставать. «И меня? Нет, тебе я позвал, чтобы направить слухи в другую сторону». «Вам запрещено озвучивать эту информацию до первого отборочного». «И как происходит соревнование?» «Блин, мало мне футбола и гонок, теперь еще и на дуэлях по КД махаться». «Каждая академия выставляет по две пятерки из числа призванных в сборную, плюс запасные». Заговорив о любимой теме, ППшка преобразился. Исчезла вечно недовольная гримасса, да и вид заметно посвежил: «Командные поединки три на три, индивидуальные дуэли». Каждый год организаторы придумывают что-то новое». «Я могу собрать свою команду?» Не улыбалось мне сражаться плечом к плечу с незнакомыми рылами. «Участвовать могут только студенты академии. Думаешь, первый такой умный, кто решил за наемниками спрятаться?» «Так я из своих наберу», — заверил его. «Вон я, Торви, Меншиков и Луцкая. Как раз пятеро. Всех порвем». «Ты в своем уме, Строганов!» — недовольно нахмурился Петр Петрович. Вам предстоит сражаться со старшекурсниками. Они вас в порошок сотрут. Не согласен. Я показал на стену за спиной препода, все больше убеждаясь в своей правоте. Лучше всего я сражаюсь с теми, кому могу доверять. С Торви и я мы уже не одно сражение прошли. Недавно вон из Питера вернулись. Служба разведки у в хромала. Судя по его реакции, ППшка явно не знала о в северном гетто. Не может быть и речи. «Я подберу тебе отличную команду!» «Кто знает, что может произойти!» Нагло перебил его. «Из-за волнения я забуду щит поставить, или случайно ударю своего, они ж незнакомые будут! Вы хотите опозориться?» «Я нет!» «Да и доверять надо людям, Петр Петрович! Доверяйте, и они к вам потянутся!» «И зачем мне это?» нахмурился собеседник. «Между прочим, названные тобой могут не согласиться!» «Шутите? Да я всеми руками за!» — вскинулся Меньшиков. Я ж первым в семье буду, кто сразу после поступления пойдет меситься в турнире. Гоблинка вяло кивнула, уткнувшись в планшет и что-то увлеченно печатая. — Не возражаю, — легко улыбнулась Яя, слегка сгладив ситуацию. — Госпожа Луцкая тоже согласится, в этом сомнений нет. — Я передам ваше пожелание ректору, — скрипнул зубами ППшка. — Последнее слово за ним. Кто будет запасными? Я мысленно прикинул, отметая знакомых. Вика, конечно, красотка и молодец, но в бою она слабовата. Пробудить бы ее, но пока освоится с новым даром, отметаем. Кто у меня еще в знакомых есть? Ломоносов? Не, ему больше не доверяю, и в сражении он так себе. Простолюдинов моих? Не вариант вообще. С кем я успел подраться? Позвать тех наглых второкурсников? Или... О, точно! «Так и быть, разбавим нашу компанию вторым курсом. Элла и Юля Родзевиллы. Отличная замена, если что». Напряженной тишины не случилось. Меншиков снова расхохотался. «Да сколько можно?» «Кирилл, ты точно не своей смертью помрешь. У них ж теперь выбора не будет. Если откажутся, про мгновенно шепотки пойдут. Мол, струсили!» Утирая слезы, Влад похлопал меня по плечу. «Погнали на занятия. Мы закончили?» В очередной раз наевшийся Лимонов Петр Петрович молча кивнул, отвернувшись. На выходе мы столкнулись с группой мрачных гномов в смешных комбинезонах. Самые молодые тащили новую интерактивную доску. «Каждую неделю сюда вызов. Кого на этот раз швырнули?» «Препода. Шикарно впечатался. Я на видео снял, потом всем покажу. Конкретно этого гнома я не знал, но он принадлежал роду Грубб и являлся моим вассалом». Судя по довольной физиономии Бородача, ППшку он не любил, и я заработал пару очков репутации. Сейчас извини, на занятия опаздываем. Что у нас там дальше? Квантовая физика, — улыбнулась Вика, обнимая меня с правой стороны. Не стани так. Вэлл сделает конспекты и потом поможет тебе с уравнениями. Вот кто, мля, придумал учить магов точным наукам? Хоть бы на Академию кто-то напал. Как по заказу задания ощутимо тряхнуло. Стены зашатались, из потолка посыпалась пыль. Слова Меншикова утонули в звоне тревожной сирены.